Москва. Высылка за границу. Я ежедневно по будням дня, стал ходить в город. Для формы и за подписями о своем присутствии на работе я сперва ежедневно, а потом лишь иногда заходил в университет. Большую же часть времени я проводил у своих, на их новой квартире в Малом Ржевском переулке, около Поварской. Из дома Соловых на Новинском бульваре их принудительно выселили и им редкостно посчастливилось найти хотя бы и не очень хорошую квартиру. Полтора года я не видел Москвы. Срок сравнительно небольшой, но в такие революционные периоды можно, как во время осады городов, считать месяц за год, если не больше. Москва страшно переменилась во всем. Когда я садился в тюрьму, тип бывшего человека или недорезанного буржуя встречался куда чаще на улице, чем теперь. Прошлое во всех видах уходило в историю с невероятной быстротой. Так быстро сохнет песок после отлива моря. Трудно даже поверить, что тут еще так недавно была вода. Как растаяла за эти 30 месяцев старая Россия. Те, кто жил в Москве день за днем, не могли заметить перемены столь резко, как я, вернувшийся из другого мира. Кроме того, резко переменилась вся политическая обстановка. Я попал в тюрьму во время гражданской войны со всеми ее надеждами. Теперь большевики уже бесспорные победители. Для меня лично эта перемена была наиболее значительной. Для большинства же других на первый план выступило другое противоположение. Конечно, тоже немаловажное. Период военного коммунизма сменился периодом нэпа. Многие, очень многие возлагали на него радужные надежды и считали, что я утратил всякую гибкость ума и ожесточился в тюрьме, когда я говорил, что не для своего личного удобства, а для России Я предпочел бы продолжение военного коммунизма. Он был тяжелее для населения, но при нем было больше надежд на освобождение. Многие же считали, что именно НЭП заря освобождения. В этом отношении с противоположных точек зрения я сходился с оценкой Ленина. Он боялся продолжения старого курса политики, а я на него надеялся. Он надеялся, что нэп даст коммунистам передышку, а я этого боялся. Меня совсем не удовлетворяла мысль, что мы с Лениным оказались правы. Как я был бы рад, если бы мы с ним ошиблись, но признать это приходится. Ленин поступил мудро для большевиков, учредив нэп. Я уже говорил, что кроме моих фиктивных университетских работ по приведению в порядок архива Лопатина, я еще немного занимался анкетами в семьях малолетних преступников. Случаев для таких анкет было вообще довольно мало, да и не все такие случаи попадали мне. Огромное большинство наших воспитанников были либо беспризорные, наследие военного беженства и революции либо жили по липе, то есть по фальшивому паспорту. Если у них и были семьи, они это скрывали. Только у немногих числились семьи, и только если они жили в Москве, мы ходили туда для анкет. При этих анкетах я увидел другую сторону жизни наших малолетних картину тоже очень непривлекательную и тяжелую. Я уже говорил, что Сережа Мансуров звал меня человеком до Достоевского. Но зато какими массивными дозами Достоевщина вливалась в мою жизнь в это время. Помню один случай, только косвенно связанный с моим анкетированием, но особенно ярко рисующий совершенно невероятные нравы того времени. Это была Россия под господством бесов. Я шел делать анкету куда-то на окраину Москвы, где я до тех пор никогда не бывал. Я проходил через полузаброшенную товарную станцию. Поездов ходило тогда очень мало. Вдруг я слышу женские крики. Какая-то баба в платочке плачет и просит ей помочь. Несколько человек, в том числе я, к ней подошли. Она приехала откуда-то в Москву в товарном вагоне, случай тогда обычный. У нее был ребенок и несколько кульков вещей. Она вышла из вагона с ребенком и одним кулем, перенесла через рельсы, положила куль, а на него ребенка, около этой самой стены, и пошла за остальными. Прошло несколько минут, но за эти минуты и куль, и ребенок исчезли. Хоть бы вещи одни проклятые взяли, вопила баба. Хоть бы ребенка оставили. И на что им ребенок то Действительно, на что им ребенок-то?» то поддакивали слушатели. Я пошел на станцию за милицейским. Революция переименовала полицию в милицию и привел его к бабе. Она все снова рассказала ему. Ну а ребенок то твой завернут был во что? спросил милицейский: "В одеяло? А одеяло-то хорошее? Хорошее?" "Ну, тогда понятно", спокойно произнес страж порядка. "Одеяло-то они и украли. А ребенка то зачем унесли? А как же они спешили? Развёртывать времени не было, потом выбросят, на что он им нужен?" "Это уж не впервой здесь так. Одеяло украдут, а ребенка выбросят". Надо искать его, закричала мать. Ищи, а где его сыщешь. Они его небось, не на виду бросят, это им опасно. Вот одного потом на свалке нашли, живой был, спросила мать. Куда там, спокойно ответил милицейский. Живым ли, мёртвым ли бросили, не знаю, а когда нашли, собаки уже половину его обглодали. Нет ж, пропал ребенок твой. Нечего и говорить, но не плачь. Мы его все-таки таки поищем, добавил он. Быстрое разложение всего прошлого коснулось тоже, конечно, и быта нашей семьи. Я был арестован и увезен в ВЧК из нашего прежнего Солововского дома, где мы были очень уплотнены, но где хотя бы видели поломанные и потрепанные рамки прошлого. Теперь я застал Мама и Соню в дренной маленькой квартирке, необитаемого для нас раньше типа. На этой новой квартире они были опять уплотнены советским служащим и его сожительницей легких нравов, да еще и воровкой. Она их сильно обворовала. К довершению беды в другом месте пропали ценные бриллианты Мама. О каком-либо заработке Сони нельзя было и думать вследствие ее здоровья. Она и раньше серьезно не зарабатывала, а тут врачи еще нашли у нее начало туберкулеза. Я сидел в тюрьме и был только экономическим грузом для семьи Передач. Но тут тот самый НЭП, который я считал вредным для осуд России, лично мне помог и при этом неожиданным для меня образом. В один прекрасный день, когда я вернулся в тюрьму из университета, а на самом деле из дому, меня вызвали в канцелярию и сообщили, что завтра утром меня под стражей должны повести в народный комиссариат земледелия по вызову помощника народного комиссара Ша помню только начальную букву его немецкой фамилии, вероятно Шлихтер. Очевидно, он узнал обо мне через Леонтьева, откомандированного уже раньше из тюрьмы для работы в наркомземе. Итак, на следующий день я со стражником отправился в комиссариат земледелия и там предъявил мой вызов. Через несколько минут меня вызвали к заместителю наркома земледелия Ша Как я узнал позже, Ша был очень оригинальный большевик. До некоторой степени вроде наркома иностранных дел Чечерина. Он был сыном генерала и воспитывался в пажеском корпусе, откуда был исключен за революционные идеи. Давно отрекшись от семьи, он сделался политическим эмигрантом и большевиком. Теперь он занимал видное положение. Во всяком случае, ему надо отдать справедливость. Он был человек идейный, а не большевик-карьерист, каких много развелось со времени прихода коммунистов к власти. Такие люди, конечно, симпатичнее беспринципных оппортунистов, но для России они были, пожалуй, опаснее. Ша любезно поздоровался со мной. Это был не Крыленко, И усадив в кресло, спросил: "Вы, Сергей Евгеньевич, были уже на советской службе?" "Нет, не был. Почему?" "По принципиальным соображениям. Да. Ну, вот видите, дело теперь несколько иное. Во-первых, гражданская война кончилась, а во-вторых, дело идет о вашей службе не в правительственном учреждении, а во вновь образуемом автономном государственном сельскохозяйственном синдикате госсельсиндикат куда должны войти все губернские тресты совхозов будучи управляющим делами этого синдиката вы не будете считаться советским служащим это конечно была фикция именно эту должность я вам предлагаю занять В правление синдиката войдут, между прочим, некоторые ваши знакомые: Леонтьев, только что давший мне свое согласие, и Чупров. Других вы не знаете, коммунисты. На аналогичную должность в другом учреждении был только что назначен из нашей тюрьмы Щепкин. Вы агроном? спросил меня Шад. Нет, я историк филолог. Хм. Но вы помещик. И иметь понятие о сельском хозяйстве. Да, я помещик и в хозяйстве кое-что понимаю, ответил я. В результате этого разговора и переговоров с друзьями я дал согласие занять предлагаемую должность. Но все трое мы попросили, чтобы комиссариат возбудил перед вциком ходатайство о предоставлении нам права для пользы службы жить не в тюрьме, а в городе.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 которые возникли в то время по принципам НЭПа. В эпоху военного коммунизма жили безо всякого хозяйственного расчета, и декреты стремились вогнать всю хозяйственную жизнь страны в прокрустого ложе социализма. Обжёгшись на этом, теперь повсюду заговорили о хозрасчете, И взявши наружную форму успешных крупных капиталистических хозяйств и трестов, решили декретами же вгонять государственное хозяйство в новые формы, но по существу наполненные тем же коммунистическим содержанием. Напрашивалось сравнение с басней Квартет, и вспоминалось ее заключение: "А вы, друзья, как не садитесь все в музыканты не годитесь". Подчас забавно было видеть, как некоторые коммунисты, еще вчера считавшие, что слова хозяйственный расчет» попахивают капитализмом, теперь с головой ушли в него, но чрезмерным планированием убивали живую ткань хозяйственной жизни. Председателем нашего правления был еще молодой идейный коммунист Демченко. Как я слышал, он был недоучившийся студент-медик. Это был человек безусловно честный и даже симпатичный. По отношению ко мне он вел себя более чем безупречно. И как я скажу далее, я ему многим обязан. Кроме него, в правление входили буржуи: мой приятель Леонтьев и Чупров. Последний человек умный и с большим хозяйственным опытом, а также два коммуниста. Один из многочисленных братьев Когановичей, брат великого Кагановича, занимавшего и занимающего очень крупное положение в СССР и Уралов, человек определенно чекистского характера. Многих в многочисленный персонал синдиката мы с Леонтьевым набрали по нашему выбору из известных нам людей. Другие были назначены к нам из комиссариата земледелия. Понятно, как и всюду, среди них были сексоты, секретные сотрудники ЧК. С этой точки зрения приходилось гораздо больше опасаться не партийцев, коммунистов, а беспартийных и даже белых. Но мы с Леонтьевым никакой политикой здесь не занимались, глупо было бы в нашем положении конспирировать. И агентов ЧК мы не боялись. Я опасался за некоторых наших служащих ведших иногда слишком неосторожные разговоры. В частности, один почтенный мировой судья никак не мог привыкнуть к мысли о возможности существования у нас и и даже провокаторов. Сколько раз я призывал его к осторожности. Мне отбывающему наказание контрреволюционеру было бы смешно Если бы я даже этого хотел, драпироваться в тогу Сменавеховца, но публичных политических разговоров я избегал. Однажды Демченко поставил меня в затруднительное положение. Войдя в мой кабинет с каким-то другим коммунистом, он с улыбкой дал мне русскую белую газету, издаваемую, помнится, в Болгарии. Там я прочел хамские, разухабистую статью "Собаки, собачья смерть", написанную по случаю смерти Ленина. Надо сказать, что в то время Ленин еще преблагополучно жил и принимал самое деятельное участие в государственных делах. Меня очень неприятно поразила неосведомленность белых, а кроме того, хамский тон статьи. говорящий о Ленине как о дураке и ничтожестве. Именно потому-то он и был так опасен, что он не был ни тем, ни другим. Демченко меня спрашивает: "Ну, как вам нравится ваша газета?" Как ему ответить единомышленнику? Я просто выругал бы газету. но сделать это перед коммунистами мне не хотелось, чтобы они не подумали, что я подлаживаюсь. Мне противно видеть в белых газетах тон ваших, Демченко засмеялся. Вы неисправимы, Сергей Евгеньевич. Но быть может, за эту самую неисправимость он меня уважал и доказал это потом на деле.